В числе приглашенных на свадьбу был человек, присутствием которого мистер Мигельс дорожил больше, чем присутствием знатнейших полипов. Хотя он отнюдь не был равнодушен к чести принимать у себя таких именитых гостей. Этот человек был кленом. Кленом считал священным обещание, которое он дал несколько времени тому назад летним вечером в аллее, и в своем рыцарском сердце решил исполнить все связанные с этим обязательства.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 «При таких обстоятельствах вряд ли удобно нам есть и пить за одним столом, и делать вид, будто мы единомышленники». Мистер Мигельс посмеялся чудачеству своего приятеля и ответил более чем когда-либо покровительственным тоном. «Ладно, ладно, Дан, что с вами поделаешь, вы всегда чудите». Тем временем Кленом спокойно пытался убедить мистера Гоэна в своей готовности быть его другом.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 «Потому что», — возразил Гоуэн, — «я принадлежу к клану или клике, или семье, или роду, или как вы там его назовете, который мог бы устроить мне какую угодно карьеру, но решительно не желает беспокоиться обо мне. И вот, в результате я бедняк-художник». Но с другой стороны, — начал было кленом, — Гоен перебил его. «Да-да, я знаю». С другой стороны, я имею счастье быть любимым прелестной и очаровательной девушкой, которую, с своей стороны, люблю всем сердцем. «Да есть ли у тебя еще сердце?» — подумал Кленом. Подумал и устыдился самого себя. «И буду иметь тестем отличного человека, добрейшего и щедрого старика. Но у меня еще в детстве были кое-какие мечты и планы, которые я лелеял и позднее, в школе. А теперь потерял, и вот почему я разочарованный человек».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 Надеюсь, что и в этом отношении не ударю лицом в грязь. Но чего доброго, разочарованный человек скажется и здесь. Пожалуй, у меня не хватит храбрости. Между нами, будь сказано, сдается мне, что я слишком озлоблен для этого». «То есть для чего?» — спросил Кленом. «Для того, чтобы показывать товар лицом, выводить самого себя в люди, как делают мои ближние, представляться дружеником, который всецело предан своему искусству» посвящает ему все свое время, жертвует для него удовольствиями, только им и живет, и так далее, и так далее. Словом, пускать пыль в глаза по общему шаблону. Но вполне естественно уважать свое призвание, каково бы оно ни было, — возразил Кленом. Считать себя обязанным способствовать его расцвету, добиваться, чтобы и другие относились к нему с уважением. Разве не правда? А ваша профессия, Гоуэн, стоит труда и усердия?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 сомнений в своем беспристрастии. Напрасно он уверял себя, что никогда не стремился отыскивать дурные стороны в Гоэне, но все-таки не мог забыть, что сразу не взлюбил его только за то, что тот стал ему поперек дороги. Терзаясь этими мыслями, он начинал теперь желать, чтобы свадьба поскорее состоялась, и Гойен с женой уехали, предоставив ему исполнить на свободе свое великодушное обещание. Впрочем, последняя неделя была тяжела для всей семьи. В присутствии Милочки и Гоэна, мистер Миггельс неизменно сиял, но кленом не раз заставал его наедине очень грустным и не раз замечал, как отуманивалось его лицо, когда он следил за влюбленными незаметно для них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 нежнейшая и заботливейшая из матерей, суетилась и хлопотала, смеясь и напевая, но бедняжка часто исчезала в кладовую и возвращалась с заплаканными глазами, уверяя, что это у нее от лука и перца, и снова принималась распевать веселее, чем когда-либо. Миссис Тикет, не находя лекарства для душевных ран в домашней медицине Бухана, несколько приуныла, вспоминая детство Милочки.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 Но день, которому суждено наступить, всегда, в конце концов, наступает. Наступил и день свадьбы, а с ним явились и полипы. Был тут мистер Тит Полип из Министерства околичностей на Гронворд-сквере, с дорого миссис Тит Полип рожденный пузырь, из-за которой промежутки между получками жалования казались супругу такими длинными и с тремя дорого стоившими девицами тит полип исполненными всякого рода совершенств и давно созревшими для венца, но почему-то засидевшимися дома.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 Был тут и симпатичный молодой полип, представитель более живой ветви этого дома, тоже из Министерства околичностей, относившийся к предстоящему торжеству с веселой и милой развязностью, точно какой-нибудь официальной церемонии церковного департамента в его ведомстве. Было еще трое молодых полипов из трех других министерств, вялые и пресные «да так и просевшие, чтобы их приправили солью и перцем, и хлопавшие глазами на свадьбе так же, как хлопали бы ими на Ниле в Вечном городе, в театре, слушая нового певца, или в Иерусалиме. Но были особые покрупнее. Был лорд Децумус Титполюб, собственной своей персоной, с букетом Министерства о количестве и крепким запахом портфелей. Да, лорд Эцмус полип, воспаривший на официальные высоты на крыльях одной единственной негодующей тирады следующего содержания. «Милорды, для меня еще вопрос. Приличествует ли министерству этой свободной страны стеснять филантропию, суживать поприще частной благотворительности, сковывать дух самодеятельности?»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 Это блистательное открытие в великом искусстве, как не делать этого, доставило лорду Децимусу величайшую славу и сделало его гордостью дома полипов. И если какой-нибудь злонамеренный член вносил ответственный биль, Был моментально и бесповоротно проваливался, лишь только лорд Децимус Тит Полип вставал с места и торжественно, с величественным негодованием, среди грома аплодисментов негодующих членов Министерства околичности и провозглашал. «Милорды, для меня еще вопрос, приличествует ли министру этой свободной страны стеснять филантропию, суживать поприщи частной благотворительности, сковывать дух самодеятельности, тормозить предприимчивость, подавлять стремление к независимости и сознание собственной силы в этом народе?» Открытие этого соответствующего механизма было открытием политического «перпетум мобили»,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 «Прежде всего я просил бы вас, сэр, сообщить палате, на каком прецеденте основывается почтенный джентльмен, желающий не свергнуть нас в бездну рискованных предприятий». То просил самого почтенного джентльмена сделать ему одолжение и истолковать ему этот прецедент. То объявлял почтенному джентльмену, что он сам, Вильям Полеп, постарается найти прецедент, а чаще всего разум прихлопывал почтенного джентльмена, заявив, что никакого прецедента не существует. Во всяком случае, прецедент и свергнуть были двумя испытанными боевыми конями этого даровитого мужа из Министерства околичностей, вывозившими его при всевозможных обстоятельствах.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 полип тем не менее считал своим долгом поблагодарить почтенного джентльмена за его иронический ответ и раз навсегда объявить ему во всеуслышание что никакого прецедента не существует можно бы пожалуй возразить на это что мудрость Вильяма полипа невысокой пробы иначе мир в котором он орудует не был бы создан а если б и явился по нечаянности то навсегда остался бы в состоянии хаоса Но прецеденты свергнуть запугивали большинство членов до потери способности возражать. Был тут и другой полип, весьма деятельный, успевший перепробовать должности двадцать, всегда по две, по три сразу, и заслуживший почетную известность изобретением одного приема, возбуждавшего общий восторг всего полипника. Сущность изобретения была крайне проста. Если Полипу предлагали в парламенте вопрос, он отвечал на другой вопрос. Этот прием оказал огромные услуги и доставил изобретателю почетное положение в Министерстве околичностей. Был тут еще целый выводок менее известных парламентских Полипов, которые не успели еще присосаться к пирогу и ожидали случая выказать свои таланты. Эти полипы зевали на лестнице или шмыгали по коридорам, готовы явиться в палату по первому зову, кричать «слушайте», перебивать оратора, аплодировать, галдеть и лаять по указаниям противной партии, оттягивать неприятные вопросы до поздней ночи и до конца сессии, а затем с патриотическим мужеством вопить, что вопрос внесен слишком поздно разъезжать по стране и клясться, что лорд Децимус пробудил промышленность от летаргического сна, а торговля от столбняка, удвоил урожай хлеба, учетверил урожай сена и спас банк от утечки золота. Далее эти поле появлялись по приказанию руководителей на публичные собрания и обеды, где распинались за своих благородных и почтенных родственников и провозглашали в честь их тосты. С такими же целями являлись они на всевозможные выборы. Бегали на побегушках, носили поноску, льстили, надували, подкупали, увязали пауши по в грязи словом, без устали трудились на поприще общественной службы. И вряд ли в течение последних пятидесяти лет освободилось хоть одно место, находившееся в распоряжении Министерства о от лорда казначейства до китайского консула и от китайского консула до генерал-губернатора Ост-Индии, на которые уже не были записаны заранее кандидатами десятки этих голодных и цепких полипов. Разумеется, на свадьбе был только небольшой выводок полипов. Всего дюжины три из легиона. Но для туикнемского коттеджа и этот выводок оказался целым роем, едва уместившимся в доме. Один полип совершал обряд бракосочетания, другой полип помогал при совершении обряда, и сам лорд тит полип, нашел, что ему приличествует вести к столу миссис Мигельс. Обед не отличался таким весельем и непринужденностью, как можно было ожидать. Мистер Мегельс при всем своем почтении к именитым гостям был не в своей тарелке. Миссис Гоуэн была в своей тарелке. Но это ничуть не облегчало состояние мистера Мегельса. Фиктивная версия, согласно которой не мистер Мегельс ставил препятствия, а фамильные достоинства –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 что тут находится господин, вот он, видите, который явился без приглашения в наш департамент и объявил, что он желал бы знать. И послушайте, что если он сейчас сорвется, знаете, с места, ведь никогда нельзя знать, что может выкинуть такой неблагородный радикал. И объявит, понимаете, что он желал бы знать сейчас, сию минуту. Вот-то будет штука, послушайте, а? Правда? Самая задушевная часть торжества была самой мучительной для Кленэма. Когда мистер и миссис Мегельс в последний раз обнимали Милочку в комнате с двумя портретами, куда гости не вошли, перед тем, как отпустить ее из дому, в который она уже не вернется прежней Милочкой и прежним утешением семьи, ничего не могло быть естественнее и проще этих троих людей. Даже Гоуэн был тронут, и на восклицание мистера Мегельса Агауэн, берегите ее, берегите! ответил искренним тоном. Не убивайтесь, так, сэр. Видит бах, я буду беречь ее. И вот, после прощальных слез и нежных слов, обращенных к отцу и матери, в последний раз бросив доверчивый взгляд на Кленема, напоминавший ему об его обещании. Милочка уселась в карету, ее муж махнул рукой, и экипаж покатил в дувр. Но верная, миссис Тикет.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 Им предстояло много возни с почтой, которая в их отсутствии могла бы отправиться прямо по назначению, вместо того, чтобы скитаться по морям наподобие летучего голландца и с разными неотложными делами, которые чего доброго могли бы быть приведены в исполнение, если бы они не постарались их затормозить. Главные полипы разошлись кто куда, не приминув вежливо дать понять мистеру и миссис Миггельс, какую жертву они, полипы, принесли ради них. Печальная пустота водворилась в доме и в сердцах отца, матери и Кленома. У мистера Миггельса было только одно утешение. — А ведь все-таки приятно вспомнить, Артур, — сказал он. — О прошлом? — Да, но я говорю о гостях.